Проходит и час, и два. Вся эта комедия кончается тем, что крестьяне расходятся по домам, трое понетых идут в барский дом, объявляют вылезшему из укрытия баром, что разбойники прогнаны, но христопродавцы мол успели отбить множество яблок и увести с собой на подводах, что мол разбойники в красных рубахах, бородатые, с большими ножами, лица завязаны тряпками. Бария этим росказням верили. Крестьяне и дворне, весело пересмеиваясь, всю ночь делили между собой душистый Антоновку, Анисовку, Белый Налив и Коробовку. Уже третий год, как только снимать яблоки, посещают господ Одышкиных жителей. эти в красных рубахах с большими топорами разбойники. А вот нынче появились на правом берегу Волги не разбойники, а в 1000 раз жесточе, опаснее их. Появились в атаге злодее Пугачёва. Они баломутят крестьян, жгут поместья, вешают бар. Но да как-нибудь Бог пронесёт. Этот сброд сволочной, что слава богу, далече, а верные её величеству полки гонят мятежную дрянь, как баранов. Но вот пронёсся слух, что Пугачёвские толпы свернули на юг, прошли будто бы Алатырь, движутся к Саранску. А кругом зачинались пожары, и небо по ночам то здесь, то там трепетало от зарева. Да и крестьяне помещика Одышкина стали не на шутку шебаршить. Через открытое окно долетали до барина ругань, споры, шумные крики. Словом, барин понял, что ему начинает угрожать опасность. Тогда он без промедления решил сберечь жизнь свою самым хитроумным, как ему казалось, способом. Призвал барин старика Зиновия, своего бывшего пистуна, Зиновий старше барина лет на 10. В давнюю пору, когда Павел Павлович был маленьким, он часто ходил с Зиновием и другими парнишками в лес по грибы. Пугали шустрых белок, разыскивали птичьи гнёзда, с тех пор так и установилась дружба между крестьянином и барином. Барин любил Зиновия, старик Зиновий любил барина. И вот они оба закрылись в спальне толкуют по тайности. Беседа шла к концу, оба сидели раскрасневшиеся, графинчик усыхал. Ну, закуски вдовыль. Пей ещё, Зиновий, и я выпью. Хоть и вредно, по чуть-чуй внутрьноё у меня, а для такого раза выпью. Да-да. Вот я и говорю, боюсь души губа пущи огня, боюсь «Дурак я, что не уехал с женой-то?» «Дурак и есть, батюшка барин, Павел Павлович. А простоволосился ты, — говорит старик. Ведь от душегубов никуда не денешься. Ни в лес, ни в воду. Найдут. Говорят, собаки у них есть, ученые охотничьи. Бежит, нюхтит и сразу над барином стойку. «Что ж, батюшка барин, я в согласии». Согласен? Ну, спасибо тебе, Зиновий. Значит, чуть что, ты барином срядишься, все мое парадное наденешь, а я в твою одежду мужиком вырежусь. Мне уж недолго жить, утирая слезу, говорит подвыпивший Зиновий. Не жилец я на белом свете, грыжа у меня. Пусть чай убивают. Только чур уговор, барин. Проси чего хочешь, ни перед чем не постою. Дай ты барин вольную сыну моему Алексею, совсем с семейством. Ещё и дай лесу доброго, чтобы хорошую избу срубил себе лёшка ты мой, да 300 рублёв деньгами. Павел Палыч с радостью обнял старика, и тотчас исполнил все его условия. Написал приказ о вольности его сыну велел, сколько надо лесу выдать, и вручил 300 рублей священнику, сказавшему, что по уходе Пугачёва деньги те священник Обезвойцев передать старику либо его сыну Алексею. Зиновий на всякий случай исповедовался и причастился. А когда дозорные донесли, что Пугачёв приближается, он отслужил молебен Священник, благословляя его, сказал прочувственное слово о блаженстве тех, кто душу свою полагает за других. На следующий день поутру, запылила дорога, раздался праздничный трезвон во всех колоколах. Священник страх и ради вышел с крестным ходом за село. Сначала проехали сотни 3 казаков, за ними кареты и коляски, Берлины, а за ними в окружении свиты большого конвоя сам царь батюшка. Сабля, боевое сидельцы конской сбруи горят на солнце, и сам он как солнце, свет наш отец родной. Он не слез с коня и ко кресту не приложился, только прогремел собравшимся крестьянам: "Детушки, верные мои крестьяне, Уж не без сутти не прогневайтесь, гостевать у вас не стану, дюже походом тороплюсь. Всю землю дарую вам безданно, без пошлина, с лесами, угодьями, полями. Владейте, дедушки. Волю, пресветлый царь, волю даруй нам, батюшка, кричали крестьяне, махали шапками, кланялись. отбрасывали гостями свисавшие на глаза волосы волю волю дай слабо не от помещиков чьё поле того и воля детушки снова прокричал пугачёв будьте вольны от ныне и до века он двинулся было вперёд чтобы миновать поместье ехать дальше но чумаков сказал ему не грех было бы батюшке с полчасика передохнуть закусить да выпить. Тогда Пугачёв завернулся со свитой в Барский двор. В дом вошёл, прошёлся по горницам. На столе появилось угощение, вино, бражка. Атаман с Пугачёвым наскоро присели, стали питаться. Пугачёв поторапливал. Макая в мёд пышки, вдруг спросил: "А где хозяева? Где помещик тутэшний? Повешен, что ли?" произошло замешательство дворни прислуживавшие пугачёвцам замерла на месте где ваш помещик резко крикнул пугачёв и хмуро взглянул на дворню из соседней боковушки горенки выступил на согнутых в коленях ногах трясущейся старой зинови он одет в барский кафтан длинные чулки туфли с серебряными пряжками, борода аккуратно подстрижена, на голове господский парик. — Я, помещик Адышкин, твое величество, государь-амператор, как есть перед тобой, — низко кланяй, сказал старик. — По что навстречу ко мне не вышел? Должно злобишься на меня. Занедужился, твоё царское величество, ещё ниже кланяясь, продрожал голос старца. Вздыху не было, сердце зашлось. Занедужился? Так я тебя живо вылечу. Ведите во двор. Дворни желая спасти своего всеми любимого старика Зиновия стало упрашивать: "Помилуй, отец наш, он помещик добрый, обиды не видали от него". не на столько. «Нет во мне веры вам», — проговорил Пугачев, подымаясь. И все атаманы поднялись. «Своих дворовых баре завсегда подкупают, задабривают. А вот мы, крестьянство, спросим, мужик знает, кто на его лает. Ай да!»